Глава 26. Белые остановились заранее, едва заметив приближение драконов. Слишком изможденными они не выглядели. Все-таки маги в компании здорово украшают быт. Да и не было похоже, что они спешили и сбивали ноги. Причина тому была ясна заранее. Никому из них этот союз не по душе. Никто не мечтает оказаться в черном тронном зале и низменно просить о любой помощи. Но они шли, зная, что вся история этого мира еще не знавала подобного тупика. Отряд черных приземлился заранее, чтобы животинки могли пастись в стороне под присмотром одного из демонов и не слишком пугали своим видом и без того перепуганных союзников. Николай пошел вперед первым, но шарсир через секунду выстроились в привычном порядке, а ближе всех — Согласно той же самой методе, оказалась Трина. Один из мужчин в белой рясе вскинул руку и нервно закричал «Убийца! Убийца!». Конечно, он указывал на Трину, но Николай даже шага не замедлил и остановился в нескольких метрах от десятка человек, которые напряженно молчали. Давали первое слово черному лорду, но и не пытались утихомирить единственного, поддавшегося эмоциям. «Не убийца!» — спокойно поправил Николай. А будущее черная леди позволено ей по статусу перерезать глотку тому, кто нелицеприятно высказывался обо мне. Как думаете? Или можете что-то добавить к словам Ниэля Святого, пусть покоится с миром, или чем он там теперь занят? И тогда составите ему компанию». «Черная леди», — выдохнула справа. «Что за...» «Помолчите, господин Таш, и не забывайте, что вы на моей стороне». Белым вообще было не до того. Висели проблемы помассивнее. Вперед выступил старец, высокий, седоволосый. Он чем-то неуловимым походил на негативный снимок и Главный, наверное. Старик не кланялся, а взглядом будто пытался пролезть напрямую в мозг. «Меня зовут Лирдан, лорд. Я первый маг и первый защитник Белого престола уже на протяжении трехсот лет». Все эти люди, — он махнул рукой на своих спутников, — пересекли ваши границы, следуя за мной. А я здесь, потому что ищу любые варианты. Я вас слушаю, Лирдан. Николай не пытался никого из себя изображать, не приосанился, корону не прихватил. Разве нужно изображать кого-то, если все и так не ставят под сомнение твой вес? «Начну с того Киан из династии Кордов, что откажусь от возмездия. Пусть убийца надежды и света живет, если таково ваше желание». «Почему мы простим убийцу лорда?» не выдержал кто-то из белых, тем самым дав Николаю возможность промолчать и не проявить любопытство. Но только Николаю маг и отвечал. «Во-первых, потому что смерть вашей любимой женщины уже ничего не изменит. Если бы было не так, мы сейчас шли бы сюда с армией, и всякий житель империи от семи до семисот лет взял бы в руки оружие, чтобы отомстить. Но в этом нет смысла. Во-вторых, я чувствую в ваших словах правду, а в моей жизни и в исторических архивах не попадались черные лорды, говорящие правду. Она действительно ваша женщина, это мы поняли еще во время битвы, а вы действительно ее мужчина». Именно потому мы пытались отговорить Неля от его... Э, не совсем мудрого решения приручить ее и оставить в Белом замке. Ее душа, все ее эмоции и сердце рвались к вам. Правильнее было держать ее нужное время в тюремном мешке, но Ниэль оказался слишком молодым и импульсивным. Он не поверил ни нам, ни ее бесконечной любви к вам. Николай заторможенно перевел взгляд на Трину. Она сделала вид, что не замечает. «Что?» — спросил он у нее. «Что?» — она ответила в тон. «Сердце рвалось. Это у всех, Шарсир, от разлуки с господином сердце рвется?» «У всех. Именно так? От бесконечной любви?» Прекрати улыбаться Киан. Сейчас совсем не время. Пришлось снова смотреть на Лердана и слушать дальнейшие объяснения. «В-третьих, этот факт, как и несколько других...» подтверждает, что вы очень сильно отличаетесь от лордов тьмы. Само это осознание дает направление для мыслей. Если мы и могли сотрудничать, то только с началом вашего воцарения. Боюсь, это белый лорд оказался недостаточно... Э, странным для новых взглядов. В-четвертых, я легко иду на эту уступку только по той причине, что хочу просить вас об уступке гораздо большей. Намного... «Намного больше, чем если вы оправдаете тысячу убийц!» Он замолчал, будто ждал реакции. «Говорите уже свою просьбу?» Николай напрягся. «Или полетим в мой замок?» «Теперь незачем, раз вы сами вышли навстречу!» Суть в этом самом разговоре, а не в торжественности. «Киан не пройдет и нескольких месяцев, как Белый престол падет, но за ним падет и Черный». Поскольку сам мир держится на двух основах, дисбаланс допустим, но до каких-то пределов. Как только один полюс перестанет существовать, вся сила перейдет ко второму и тоже его разрушит. Без света не бывает тьмы, а без тьмы... Об этом я знаю, маг. Переходите к следующим пунктам. Я, с вашего позволения, все-таки не стану упускать никаких подробностей. 26 сильнейших магов... Приносят клятвы не допускать подобной ситуации, а не ублажать своих лордов. Но со временем мы все-таки начали их ублажать, потому что не задумывались о конце света, а мечтали создать правильную атмосферу в своей империи. И эта атмосфера зависит от настроения лорда. Это произошло незаметно, каким-то эволюционным образом. Не было никакого резкого перехода, потому его и пропустили. Мы не справились, и винить в этом можно сотни наших предшественников, а не только себя. Но сейчас о другом. Любой из этих магов сильнее лорда, но никто из нас не способен генерировать свет или тьму. Собственно, ее даже лорды не генерируют. Этим занимаются древнейшие в мире артефакты — престолы, — понял Николай, которому очень хотелось поторопить медлительного старика. «Да, лорды — лишь связующее звено. Они нужны для того, чтобы напомнить артефактам, зачем они вообще нужны. Ни одна настолько могущественная вещь не будет существовать просто так и являться источником силы в никуда. Если не будет жизни, то и в этой силе пропадет необходимость. Она за ненадобностью разрушится сама собой». «Понятно». То есть лорды напоминают стульям, что по эту сторону еще остались живые. Дорогой Лердан, я доживу до сути вашего предложения. Старик улыбнулся. Совсем мягко, невесомо. Надеюсь на это, Киан из династии Кордов. Сомневаюсь, что ваш наследник будет столь же лоялен. Теперь я могу перейти к своему предложению. Видя ваш азарт, он наверняка поможет. У меня несколько гипотез. И каждую из них следует проверить. Есть люди, которые верят в то, что этот мир существовал задолго до разделения добра и зла. А это означает, что черные и белые лорды могут вести свои линии от одного и того же человека. Если подобные верования верны, черная кровь может продлить существование Белого престола. Николай усмехнулся. А вот и сюрпризы, падающие с неба. Но я точно знает правильный ответ, но сам не скажет. Другие игроки должны догадаться, как будто он не при делах. Ага, жили-были Адам и Ева, родили Каина и Авеля, а те, как давай, тусить. Лердан нахмурился. «Простите, лорд, я не понимаю». «Неважно», — отмахнулся Николай. «Вы сами-то в это верите?» «Не буду врать». Вероятность слишком низка. Если бы эта гипотеза была верна, то капля нужной крови содержалась бы в жилах очень большого числа людей. В Белый замок сейчас стоит бесконечная очередь. Многие пробуют, но никто не подходит. Весь тронный зал уже залит кровью крестьян и дворян. Кто-то из них готов перенести боль ради спасения мира, а кто-то втайне желает стать белым лордом и прародителем новой династии. Не столь важны причины, суть вы поняли. Обладателей белой крови нет. Или почти нет. Когда мы проверим все свое население, то будем просить ваше. И, боюсь, результат окажется тем же. Белый престол в этом смысле всегда был более уязвим. Наши лорды не поддавались грехам, так как вы. Но я, как обладатель чистой черной крови, должен хотя бы попытаться. Вдруг моя капля окажется чуть более объемной. «Да и братьев у меня предостаточно, хоть залейся». «Не должны», — он склонил голову. «Или должны. Но не нам, а самому себе». Николай долго не думал. «Попытаюсь, если вас это успокоит, но я верю в эту гипотезу не больше, чем вы сами». «Тогда к каким вариантам мы перейдем?» Казалось, старику нравится ход беседы или реакции Николая. Он снова склонил голову, теперь с большим уважением. «Если черная кровь не подойдет и не найдется ни одного наследника, тогда у меня останется лишь одно предложение, и я пока не буду его озвучивать, чтобы не потерять ваше расположение. Будем надеяться, что исход найдется до крайних мер». «А откуда вы вообще все так уверены, что мир рухнет?» — размышлял Николай. «Ведь он ни разу не рушился». Или рушился, просто мне не сообщили. Только из древних архивов, Киан. Из самых старых инструкций по управлению артефактами. Мир мог рушиться уже миллионы раз. Но, разумеется, никто об этом знать или написать не смог бы. Мы же имеем данные только о существующей реальности. Николай никак не мог сформулировать идею, которая уже мельтешила на краю его сознания. Потому просто перебирал. «Лирдан, а мог бы какой-то маг все это устроить? Именно для того, чтобы создать новые меры. Тот уставился на него, как на прокаженного, даже в лице изменился, но заговорил сухо, подбирая правильные слова. «Только теоретически. Но все сильнейшие маги служат престолом, а для подобного нужно немыслимое могущество. Я, вероятно, после долгих лет подготовки смог бы провернуть подобное». Но обойти клятву никак. То есть этот маг должен быть вне добра и зла. Честно говоря, я не готов исчерпывающе ответить на ваш вопрос. И не надо. Мне хуаси говорили то же самое. Господин Таш кивнул, подтверждая. И если такой маг существует, он знает наверняка, что черная кровь не подходит для Белого престола, иначе убивал бы всех подряд». а он явно просто отвлекал внимание от ваших дел. В общем, отставим пока. Я все же хочу услышать последнюю гипотезу». Лирдан долго молчал, потом подошел ближе и заговорил шепотом, хотя ближайшим все равно было слышно. «Последний способ самый радикальный. Падение света погасит тьму. Падение тьмы погасит свет. Тут все ясно, потому что они находятся на разных полюсах, и уравновешивают друг друга, как грузы на весах. А если разом падут оба престола, то равновесие не будет нарушено. Опять, теоретически. Новый мир перемешает в себе добро и зло. Он станет совсем другим, но не рухнет. Господин Таш воскликнул. — Что? Вы предлагаете разрушить черный престол одновременно с белым? Лердан ему не ответил. Он пристально смотрел на Николая. Таш не унимался и озвучивал мысли всех черных, даже шарсир нервно заелозили на месте. «Да ведь нет никаких гарантий, и мы этого не допустим, слышите? Мы, тринадцать хоаси, встанем на защиту его и ляжем там, если потребуется, но не допустим ни одну из белых гнит к источнику тьмы!» Николай ответил ему спокойно. «Угомонитесь, господин Таш». так всем известно, что вы этого не допустите. Вы же принесли клятву. Тогда давайте делать все, что угодно, чтобы эта гипотеза больше не была произнесена вслух». «С превеликим удовольствием, мой лорд!» Таш злобно скривился. «Надо поспешить обратно. Пусть Тайган проверит, спасет ли его кровь всех нас!» Николай удивился. «Почему не я? Может, сразу слетаем до Белого замка?» «Нет, мой лорд!» «Сначала мы убедимся, что белые не замыслили ничего такого против нас. А они замыслили! Нет, мы отправим в прогнившую обитель света Тайгана. Вы цените его? Я в курсе. Но лучше мы потеряем Тайгана, чем вас!» «Прогнившую обитель?» — неожиданно яростно взвился Лердан. «Кто бы говорил! В белом замке царит добродетель! Вам бы поучиться!» «О, это я заметил, неуважаемый, из-за этой вашей добродетели ни одного наследника не найти, верно? Из-за нее же ваш святоша кинулся на первую женщину, которая не корчит из себя сундук благости. Вы там на стены еще не лезете подальше от добродетели? Может, к вам консультантов послать, чтобы объяснили, откуда берутся дети, и что своих жен можно иметь не только в миссионерских позах?» А черная мразь будет меня учить жизни! Как мило! Вернусь-ка я домой и обзаведусь сотней любовниц, залью чрево пьянящей жидкостью и примусь выплясывать демонские танцы, убивая по одному слуге в час, забавы ради. Всю жизнь мечтал погрузиться в разврат и жестокость, вот только вашего сопливого совета ждал». «Сделайте себе одолжение, милейший, последний день мира не за горами, то-то потом жалеть будете, что провели сотни лет в молитвенных песнопениях». Николаев вскинул руки и заорал «Хватит! Хватит уже! Или вы мудрецы только в своих советах?» «Подумать не даете. Но знаете, вы в чем-то оба правы. Позже сформулирую, а пока к делам. Итак, Лирдан». Я пошлю в Белый замок своего брата, требую, чтобы его не наряжали в белое и не провоцировали комплиментами. Он хоть и не профессиональный убийца, но характер у него тяжелый, как у всех черных». Старик мигом успокоился. «Да, лорд, прошлый опыт нас многому научил. Благодарю». «Пока не за что. Даю слово, что буду содействовать вам в поисках решения». «И за это благодарю. Снова хочу подчеркнуть, вы не просто черный лорд». Вы лучшие из них. Николай продолжил с большим нажимом. «Не просто так. Позже я выдвину требования о торговле, и вы их примете. В Черной Империи просто нет условий для выращивания необходимого объема зерна, зато есть условия для грабежей», буркнул старик себе под нос. «Это, наверное, от плохой урожайности». «Ладно, мы их примем, хотя никакой торговли раньше не было, и я не имею представления, что из этого выйдет». Но даю слово, что буду содействовать вам во всем. При всей моей нелюбви к... Нет, я все-таки спрошу. В чем причина ваших странностей, лорд? Это уж слишком сильно бросается в глаза. Я не могу не поинтересоваться. Николай не видел смысла скрывать. Я родился и вырос в другом мире. Вы ведь тоже можете путешествовать по мирам? Да, конечно. Наши лорды могут... Могли открывать врата. Постойте, в каком именно мире? понятия не имею, как он называется. Земля, солнечная система и прочие бла-бла-бла. Но давайте сначала этот мир спасем, а потом уже обменяемся впечатлениями». На том и разошлись. Господин Таш вопил во время совета, что белые ведут сюда армию. Уже на следующий день все хуаси вопили о том же с ним в тон и планировали организацию обороны престола. Даже господин Ноэ выглядел встревоженным. Николай очень внимательно наблюдал за первым советником и главным своим подозреваемым и пришел к выводу, что такого поворота Ноэ не планировал. А может, Николай зря его подозревал в организации заговора, ведь такую тревогу с бледностью вряд ли разыграешь. Значит, надо дождаться или прихода новых козырей, или пока напарник сам решит посвятить его в правила игры.